1 июля. Дом теперь полностью обставлен. Последняя деталь меблировки – фортепьяно – пребывает сегодня. Стены столовой мы завесили терракотовой с желтым тапой. Оконные рамы и двери яркие, цвета павлиньих перьев, а потолок – кремовый. Все эти краски самым приятным образом гармонируют со стульями и картинами. На двойное окно я повесила занавес из индийского газа – кремово-белый с серебром – на подкладке из мягкого оранжевого шелка и отороченный кружевом. Моя собственная комната начинает приобретать скромно нарядный вид, который я так люблю. У Льюиса все пока еще в состоянии брожения. Лишь два дня назад прибыли последние книги. Здесь задачи, на мой взгляд, гораздо труднее. Комната выдержана в двух оттенках голубого, с обоими у меня нет ни малейшего контакта. Я ощущаю их холодными и отталкивающими. Черный, белый и голубой всегда ставят меня в тупик. Не знаю, что с ними делать. В моей комнате потолок и стены из натурального калифорнийского красного дерева, покрытого лаком. Полировка была бы красивее, но этого я не могла себе позволить». Незакрытая ковром часть пола покрашена местной краской и новощена. Мебель старинная, красного дерева, кое-где отделана медью. У меня был турецкий ковер, довольно дешевый, но с длинным ворсом, по которому очень приятно ходить босиком. Постеленный на полу в окаемлении туземных циновок прощальный подарок тембиноке, он не нарушает общей гармонии. Оконные и дверные рамы у меня очень темного зелено-синего цвета. У нас был один званый завтрак, на котором Льюис уверял, что лопается от гордости. Мэри, служанка миссис Стивенсон, приехавшая с ней из Австралии, обучила фаауму очень мило прислуживать за столом. Для этого случая ей было выдано несколько ярдов ярко-красного ситца в качестве юбки и пара синих с красным платков вместо лифа. Платки она связала друг с другом углами, так что узелки лежали у нее на плечах, и один платок прикрывал голову грудь, а другой спину. Уже несколько раз мы были на волосок от войны, но теперь она, по-видимому, идет полным ходом. Это напомнило мне, что как только кончу писать, надо проверить наш запас патронов. Много было слухов насчет того, что всех белых перережут, и хотя ничего подобного в действительности не ожидается, все-таки лучше приготовиться». Матаафа объявил себя королем при поддержке многих приверженцев. В последние две ночи Генри пришлось участвовать в охране Малиэтоа, который боится убийства. Охрана проводит ночи в пении и танцах. Когда пришла весть о начале войны, лафаэли немедленно разрисовал себе черной краской лицо, как воин. «Зачем это?» – спросила я. «Ведь ты не собираешься идти воевать?» Но, по его заверениям, этими черными полосами на лице он вовсе не собирался заявить о каких-то политических симпатиях, а хотел лишь выразить готовность защищать участок и нас. «Случилось так, что в тот же день пришел доктор к Льюису, и я позвала Лафаэля, у которого болел большой палец на ноге. Доктор сказал, что надо снять ноготь, и беднягу Лафаэля с грозно размалеванным лицом воина пришлось держать, пока доктор производил операцию». «Мы арендовали у Шмидтов участок на 8 лет и купили у них тёлку. Недавно я послала в Сидней заказ на корову с гарантированно кротким нравом, предпочтительно джейсерской породы, известной своим добродушием. Корова уже здесь. Это милое маленькое животное даёт отличное молоко, но в глазах у неё адский блеск и характер, как у дьявола. У нас гостит музыкант, учитель Льюиса на флажолете, некто Отц». На днях эта ужасная корова преградила ему путь, и мне пришлось под страхом собственной гибели отвлекать ее внимание, пока мистер Уоттс благополучно проскочил мимо. 10 июля Военные вести продолжают приносить беспокойство. Эмма уволена за попытку взять с собой Фауму 4 июля в Апию, вопреки желанию лафаэли и без моего разрешения. Перед ее уходом у нас была долгая беседа. Как она говорит, туземцы больше не друг для белые люди. Они собираются сжечь Апию, начиная с немецкого конца, и убить всех белых». Решительно говорят о высылке Матаафы, что было бы ужасной ошибкой, потому что Матаафа ведет себя исключительно корректно. Помощники стараются подбить его на насилие, но он сопротивляется сколько может. Вчера в Малие был совет Фона. Матаафа, сам заплативший налоги, просил своих людей разойтись по домам, внести налоги и жить в мире. Он почти добился успеха, и люди дали такое обещание, но изменили своему слову и остались в малие. Когда вожди заявили, что отказываются вернуться домой, Матаафа тут же при всем народе разразился слезами. Три консула издали совместное заявление, что они, как представители трех держав, будут противостоять всяким попыткам выдворить на трон Матаафу. Капитан Шпербера готов в случае надобности оказать помощь, и все королевское вооружение перенесено в помещение склада Мак-Артура деревянное строение, которое ничего не стоит пробить пулей». Льюис пожаловался мистеру Каразерсу, который считает положение белых весьма серьезным. «Нам придется туго, если в Апии начнется восстание». «Гораздо хуже будет нам», — возразил тот. «Вспомните о настроениях в городе». «Но вы, по крайней мере, можете защищаться», — сказал Льюис. «Людей у вас достаточно». Однако мистер Каразерс отверг эту мысль. По его словам, в городе не больше десятка людей, на которых можно рассчитывать. Он уверял Льюиса, что однажды, когда было тревожное положение, но без реальной опасности, люди так торопились занять места в лодках, чтобы добраться до военного корабля, что сталкивали друг друга с пирса в море. У Лупаэли очень плохо с пальцем. Теперь он решил, что палец заколдован или что в него вселился дьявол. Сегодня он послал Фаауму за саманским врачом, то есть, как я подозреваю, знахарем, чтобы снять заклятие. Вместо Эммы Генри привел двух почтенного вида женщин из семьи священника, но они не способны стирать так, как Эмма. Они были приглашены с тем, чтобы постирать и потом вернуться домой в Апию, но одна из них, по-видимому, не прочь остаться. Что ж, пускай. 12 июля «Лафаэли послал за самоанцем искусно лечащим раны, чтобы тот осмотрел его ногу. Я сказала, что должна присутствовать при этом, так что, когда он явился, меня позвали. Я застала врача, важного человека средних лет, сидящим на циновке на полу прачечной, где родственницы священника занимались глажкой». Физиономия Лафаэля становилась все более и более удрученной по мере того, как его забрасывали вопросами. Я могла различить, что оба собеседника часто упоминали мое имя. Воспользовавшись паузой, я попросила лафаэли перевести мне мнение знахаря по поводу его ноги. «Миссис Стивенсон, мадам», — начал лафаэли. — «я говори правда». Дело обстояло так, что, по-видимому, дьявол, подстрекаемый каким-то из самоанских недругов Лафаэля, вселился в его большой палец и теперь собирался отправиться по ноге вверх, и, если его вовремя не остановить, завладеет всем телом Лафаэля. «Какая чепуха!» — сказала я. «Ты ведь знаешь, лафаэли что ни один самоанский дьявол не может причинить вреда человеку, находящемуся под моей защитой». Лафаэли признал справедливость моих слов и тут же обсудил их со знахарем, который сказал, что действительно в этом нет никакого сомнения. Но год назад Лафаэли даже не знал о моем существовании, так же, как и я о нем, и как раз в это время дьявол вошел в палец через нижний внутренний угол ногтя. Теперь отвратительное существо переменило свою позицию, переместившись в противоположный угол ногтя и явно намеренно двигаться дальше». «Мне больше нечего было сказать, я только выразила надежду, что внутри лафаэли не скрывается больше никаких чертей, а от этого одного он тоже скоро избавится». «Он хотел Максиккор». Немецкая Зихермахин действует наверняка и предложил применить сразу оба лекарства, мое и знахаря. Но я сказала, что если он верит самаанскому врачу, пусть целиком на него и полагается. лафаэли с большой серьезностью заверил меня, что с тех пор, как я обещала защищать его, он не боится чертей. И это совершенная правда. Он не обнаруживает никаких признаков страха, кроме того, что очень громко поет, когда остается один.